Глава девятнадцатая Я пошел к той части заднего двора, где мы всегда проводили тренировки. Достал из ящика синие самоцветы, они нам точно пригодятся. А пока Суня не пришла, набрал Маркусу. «Дэвис, где вы? С вами все хорошо?» «Да, Маркус, все хорошо. Точно?» «Я знаю, что ночью случилось. Может, я могу вам как-то помочь?» «Да, можешь. Быстро отвечай на мои вопросы и не задавай лишних». «Ладно», — неуверенно ответил он. Задал Маркусу все вопросы, которые меня интересовали. Он терпеливо отвечал на них и действительно не задавал сам. В ходе, так скажем, разговора я узнал достаточно нового и даже кое-чему порадовался. Оказалось, что в этом мире нет строгих родовых законов, которые бы регулировали жизнь девушек из аристократических семей, имея в виду, что нет никаких запретов на общение с парнями, в том числе и на близкое общение, по крайней мере, именно так сказал Маркус». Да, девушки могут встречаться с кем хотят, но все-таки есть кое-какие правила. Если девушка решает выйти замуж, то должна получить одобрение от рода или хотя бы его главы. Допустим, девушка-маг захотела выйти замуж за мага тоже из аристократов. Ее отец, конечно, подумает какое-то время, быть может, посовещается и даже объяснит дочери, что сразу благословение дать не может, но в конечном итоге все равно его даст, если не будет каких-то весомых причин усомниться в избраннике дочери. Как объяснил Маркус, род может не позволить девушке выйти замуж за обычного парня, не аристократа и не мага, Если парень только маг, то шанс у него есть. Если он лишь аристократ, то шанс тоже есть, но уже меньший. Впрочем, все это зависит от того, насколько безродный маг талантлив, насколько влиятельный на род неспособного к магии парня. В родах всей альтернативной России идеальным бракосочетанием считается союз между девушкой и парнем примерно одного возраста, и чтобы оба они были магами практически одинаковой силы. Кроме того, их роды не должны враждовать, а лучше находиться в дружеских отношениях. Маркус даже рассказал, что были случаи, когда удачно сыгранные свадьбы приводили дворода к тому, что они заключали между собой союзы на долгие годы. С собой я честен, и Соня мне нравится, но ни о какой женитьбе и думать не хочется. Брак — это всегда большая ответственность, новые обязанности. В конце концов придется больше времени заниматься бытом. Встречи с любимой уже не будут так желанны, ведь превратятся в обыденность, а там и маленькие наследники появятся. Нет, этого я точно не хочу, по крайней мере, ближайшие лет десять, если не больше. В этом смысле мне пока по душе свобода, но даже не это главное, а то что пока вы, скаевы, ветровы, все мои враги. Глупо думать о создании семьи. Нельзя подвергать самых близких людей опасности, тем более приводить в мир своих детей, если знаешь, что на них могут открыть охоту. Никакой семьи пока не убью последнего врага своего рода. Это мое хорошо обдуманное решение». Под конец разговора Маркус все-таки не выдержал и спросил. «А почему это вас вдруг заинтересовало? Вам бы школу для начала окончить». «Да как к, к черту школа, Маркус?» Я засмеялся. «Ты забыл, чем я занимался последние пару месяцев». «Действительно, вам, как главе рода, уже не до школы. Но я же все еще могу сдать экзамены». «Разумеется, можете». «Отлично. Тогда напомни мне про них за полгода. Нужно будет освежить кое-что в память». «Освежить? Зараза, что я только что сказал? Мне же еще учиться несколько классов. Какое к черту освежить? То есть освежить старые знания, набраться новых? Я напомню и даже помогу с репетиторами. А что с генератором? «Мастер закончит работу буквально на днях. Ты выяснил, какой энергией генератор будет заряжать акумы. «Мастер сказал, что это зависит от цвета самоцветов». «Понятно». «Я надеялся, что генератор сможет заряжать акумы нейтральной энергией. Хотя, если никто из магов этого мира, кроме меня, не работает с нейтральной энергией, то было бы странно ожидать этого от бездушного аппарата. На выбор у меня два пути. Либо очень хорошо овладеть синей магией, чтобы поглощать синюю энергию из акумов, либо же придется заправлять зарядную станцию очищенными самоцветами. Да и то не факт, что она будет работать с нейтральной энергией, — В общем, когда мастер закончит, нужно будет разобраться в вопросе, и хорошо, если все получится еще до того, как мы нападем на лабораторию. — Позвольте личный вопрос, — Маркус замялся, — ему ведь гораздо привычнее формальное общение по деловым вопросам, хотя и чужим человеком назвать его не могу. — Спрашивай. — Владислав не будет против вашего общения? А Маркус быстро смекнул, к чему были все мои вопросы. Просто э -э -э, в договоре о союзе между вашими родами нет пунктов, которые бы... Можешь не продолжать, я тебя прекрасно понял. С Владиславом я в очень хороших отношениях, он уважает меня. Не думаю, что он будет против, тем более, что ни о каком браке речи не идет. Боюсь, как бы вы дров не наломали. Союз лишь один, а красивых девушек в Борске хватает. Маркус, к чему эти намеки? Не суй нос, куда не просят, пожалуйста. Ты все-таки мой помощник, а не папочка. Я тебя услышал, но давай в следующий раз без этого. Извините, если сказал лишнего. Да не бери в голову, пока можешь отдыхать. Как будешь нужен, наберу. До связи. Попрощался с Маркусом, а Сони до сих пор нет. Никогда не понимал, как можно так долго переодеваться. Нет, одно дело делать макияж, подбирать платье перед походом в театр или ресторан, но ей же только одеться в спортивный костюм. Ладно, подожду. Набрал Майку и ввел его в курс дела. Сказал, чтобы он и спецотряд начали интенсивные тренировки. Ясно дал ему понять, что скоро бойцы будут мне нужны, и хорошо бы, если они будут к этому готовы. Майк порадовал меня тем, что нашел в отряд еще одного опытного и надежного бойца. Задал ему несколько вопросов о новичках, теперь их в отряде два. Майк кратко пересказал их биографию, перечислил достижения и просто дал характеристику от себя». В общем, бойцы надежные. Один из них раньше работал на Волгинах в Собр, другой был полицейским, затем подался в спецназ. Попрощался с Майком, и вскоре пришла Соня. Чего так долго? Спросил я и окинул взглядом ее спортивный костюм. Он так подчеркивал ее фигуру. Кладила костюм, еще помогла с этими пацанами. Как они надоели, вообще не слушаются. «Дети, что с них взять?» «Да, наверное, из моих уст это звучит странно, хотя я уже выгляжу чуть старше, даже щетина начала появляться». «Да ничего», — распустил их дядя Юра. «Ладно, не наша забота». Она поменялась в лице, появилась улыбка, в глазах блеск любопытства. «С чего начнем?» «На самом деле хочу, чтобы ты поучила меня синей магии». «Вообще-то я думала, что это ты меня чему-нибудь научишь», — фыркнула она. «Чему, например? Ты так и не раскрыл свой секрет?» «Это она про отдачу, мою базовую и самую любимую способность. Хоть сейчас могу это сделать, да только научить тебя такой магии физически невозможно». «Невозможно?» «Точно?» Улыбка исчезла с ее лица. «Тогда научи, чему можешь, а я тебя потом поучу синей магии». «Идет?» «Но знаешь, если я хотя бы на базовом уровне овладею синей магией, то тогда действительно пойму, чему тебя можно научить». «Какой хитрый!» Она кокетливо улыбнулась. «Нет, сначала научи меня чему-нибудь новому». «А ты настырная!» «Так, и чему же мне ее научить?» «Долго думать мне не пришлось. Лишь взглянул на ящик с синими самоцветами, как понял, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь из Волгиных использовал их как энергогранаты. «Давай синий самоцвет!» Она подошла к ящику, достала светящийся камень и передала мне. «Держи!» Взял его в руки, пара секунд концентрации и направления маны. «Разрушительный процесс запущен. Теперь мне уже не требовалось высчитывать секунды и надеяться, что не ошибусь. Обостренная чувствительность прекрасно помогала понять, когда именно взорвется энергограната. Выждал нужный момент и подальше швырнул самоцвет. Он взорвался в воздухе, не долетел до земли, но все равно ее задел». Это мы поняли по кускам земли и зеленым травинкам, что смешались с черными клубами дыма. «Вау, прикольно!» — ответила Соня. «Правда, ты испортил. Но ничего, Константин любит возиться в саду». «Подходит тебе такой магический фокус?» «Для начала — да», — сказала она и пошла за еще одним самоцветом. «И что мне с ним делать?» «Все очень просто. Ты же умеешь поглощать из самоцвета в ману?» «Да. Вот. А тебе нужно сделать наоборот. Просто направь в него ману и кинь». «Хм. Попробую». Она сосредоточенно посмотрела на самоцвет. Пару секунд сжимала его в руках, а затем кинула. Он упал на газон и не взорвался. «Вот блин!» — нахмурилась Соня. «Что-то не вышло?» «Не все получается с первого раза. На самом деле очень удивился, что у нее не вышло. Я сходил за самоцветом, а пока нес его, Соня просканировал чувствительностью. Похоже, что у нее не получилось наполнить камень энергией, или же она побоялась взрыва и бросила слишком рано. «Пробуй еще раз, только теперь я скажу, когда кинуть». «Дэвис...» «Мне как-то страшно его в руках держать, если взорвется раньше, чем надо». «Не переживай, я все контролирую». «Хорошо», — неуверенно ответила она и начала наполнять самоцвет маной. Наблюдал за этим и концентрировался на своих ощущениях. «Нет, она определенно делала что-то не так, ведь в самоцвете маны совсем не становилось больше». «Позволь». Я протянула к ее рукам, сжимающим самоцвет, свои. «Угу», — кивнула она. «Какая же нежная кожа на ее руках!» Но что-то я отвлекся. Делая все то же самое, а я попытаюсь понять, почему не получается. Соня сосредоточилась на самоцвете. Сразу почувствовал, как мана концентрируется в ее руках и выходит, но не в самоцвет, растворяется в воздухе. «Я понял. Тебе нужно связать свою ману с той, что в самоцвете». «И как?» «Но ты же умеешь ее вытягивать. В нем точно такая же синяя мана, только, так скажем, природного происхождения. Сконцентрируйся на ней, свяжи ее и свою. Давай, у тебя получится». Снова почувствовал, как в ее руках начала концентрироваться магическая сила. Вдруг ощутил, что и в самоцвете мана начала выходить из пассивной формы. Она все больше циркулировала внутри камня, пока, наконец, Соня не связала ее с энергией, что выпускала из рук. Самоцвет начал быстро наполняться маной. Выждал достаточно, чтобы в нем запустилось разрушение. Еще пара секунд... Кидай! Резко отпустил ее руки. Она кинула самоцвет далеко, но не высоко. Он приземлился на газон и громко взорвался. В газоне образовалась небольшая воронка. — Продолжайте! — выкрикнул в окно Константин. — Я все исправлю! Главное, тренируйтесь! Мы обернулись и увидели его. Он улыбался и махал нам рукой, а из соседнего окна... За нами наблюдали мальчишки. Хорошее мы устроили представление, и я ухмальнулся. Да уж, хихикнула она. Поняла теперь, как это делается. Да, отлично. А теперь расскажи мне, как ты создаешь синие заклинания. Ты же сам, Мак Дэвис, и посильнее меня, неужели не знаешь? Объясню. «Я управляю нейтральной энергией, и иногда как-то неосознанно получаются мощные фиолетовые заклинания, но синяя энергия мне почти не подчиняется. Могу очистить от нее организм, переместить, но не использовать в бою». а, -а! Она высоко подняла брови. «Я поняла, что ты хочешь узнать. Удар синей магии любым заклинанием – это как удар рукой». «Нужно правильно встать, напрячь правильные мышцы и... ударить!» Она размахнулась и ударила кулаком воображаемую цель. Из объяснения Суни я понял только то, что она не умеет объяснять, как использует магию. «Эх, с другой стороны, разве ее кто-нибудь этому учил? Сама она не преподаватель, потому может и не уметь объяснять». Хотя кое-что с ее слов я понял. Для синей магии нужно занять правильное положение. Если переводить на язык магии, то выстроить правильную энергетическую структуру. Или же правильно настроить нити со сплетениями. «Напрячься» значит сконцентрировать энергию и пустить на удар. «Так, пока мне вся эта информация ничего не дает». «Да, понятно, конечно, но не очень», — улыбнулся я. «Давай ты ударишь синие магией, а я посмотрю, а еще просканирую, но тебе об этом знать не обязательно, тем более не мысли же я собрался читать». «Легко». Пару секунд она просто стояла, а затем сделала резкий выпад. Левую руку отвела назад, а правую вытянула вперед. С ее пальцев, собранных вместе, сорвались несколько синих сфер и устремились вдаль, пролетели метров десять и растворились в воздухе. «Мне хотя бы такую дальнобойную магическую атаку освоить». Обостренная чувствительность позволила понять, что Соня использовала магию немного не так, как это делал я. Сложно объяснить на словах. «Это надо видеть». Но если все же сравнивать, то моя нейтральная магия пробегает вспышками по нитям, подзаряжаясь в сплетениях или, наоборот, отдает им излишки энергии. Синяя магия больше похожа на трубопровод, в котором Соня до максимума нарастила давление маны, а затем резко открыла кран. Получилось боевое заклинание». «Помогло?» – спросила она и вернулась в исходное положение – «Да, теперь я понял, в чем разница между нейтральной магией и синей. Попробуешь ей ударить?» «Да», — ответил я, — «но мне нужна мана из самоцветов». Подошел к ящику, взял три штуки. Этого должно хватить. Разницу между нейтральной магией и синей действительно понял, либо думаю, что понял». Однако нет даже идей, как так сделать, чтобы организм и его магическая составляющая ее не отвергали. Может, именно из-за этого ничего и не получается. Буду пробовать. Вытянул из самоцветов синюю энергию и впитал. Сразу почувствовал недомогание. Оно и понятно, организм ведь не переваривает синюю магию, но ничего, не смертельно. Потом очищу себя и буду как новенький». Сконцентрировался на магическом ударе, на синей энергии. Специально не стал использовать нейтральную, ведь с ней все понятно. Нужно атаковать исключительно синий. Чувствую, что нити и сплетения в руках начали наполняться цветной энергией и побаливать, но терпимо. Еще несколько секунд, и, наконец, чувствую, что с кончиков пальцев срывается первая синяя магия. Она просто выходит из организма и растворяется в воздухе. М -м да, урон таким образом даже мухи не нанесешь. Пробую дальше. Синяя магия выходит из рук активнее, но никак не желает сформироваться в нужную мне структуру, а без нее магическую силу нельзя превратить в боевое заклинание. Получается, что пока я лишь научился впитывать синюю ману и выпускать практически ничего нового. «Как ты и говорил, не все с первого раза», — подбодрила меня Соня. «У меня пары скоро, но пока побуду с тобой». «Хорошо, а я еще попробую». Настроился на синюю энергию в организме... «Ни капли нейтральной». Попытался как бы не выпускать из рук сразу, а создать в нитях и сплетениях давление. Получилось или нет, почувствовать так и не смог. Резко напряг нити, сплетения и даже мышцы, сделал выпад, ударил синей магией. Хотел бы ударить. Лишь небольшие клубы синего пара вышли из рук. Чуть дальше и в больших объемах, чем раньше. Прогресс есть, но эти холостые выплески энергии далеко не боевые заклинания. Пробую еще раз. Представляю, что хочу сделать в мелких деталях. Вдруг снова это гнетущее чувство опасности, будто бы вот-вот что-то плохое должно стучиться где-то позади меня. Время словно замедлилось. Оборачиваюсь и вижу, что в руках Сони переполненный маной самоцвет. Еще миг и он рванет, а она даже не собирается его бросать. Резко направляю всю нейтральную ману на защитную оболочку и щит. Рывок. Толкаю ее. Мы падаем. Выхватываю самоцвет из ее рук. Кидаю. За спиной гремит взрыв. Падаю на нее, случайно касаюсь груди, а по спине больно бьет ударная волна. Ух, Ай!» — вырвалось у Сони изо рта, когда я своим весом прижал ее к земле. «Совсем что ли с ума сошла?» — поднялся и протянул ей руку. «Пять минут назад боялась их в руки брать, а этот кинуть забыла?» «Соня, нужно быть осторожнее!» «Спасибо, что спас!» Виновато, — произнесла она и протянула руку. Помог ей подняться и отряхнул свою одежду от травы. Посмотрел назад и увидел уже по-настоящему большую воронку. Страшно представить, что могло случиться с Соней, если бы не мое чутье. — Ну, дела, — сказал я, — больше самоцветы без меня не взрывай. — Не буду. Она виновата смотрела вниз, затем подняла голову, и наши взгляды встретились. «Тебя не ранило?» «Неприятно, конечно, но я невредим». Соня сделала шаг в сторону и заглянула мне за спину. Должно быть, увидела воронку от взрыва. «Прости, прости!» – начала повторять она. Ее руки дрожали. «Все хорошо!» Крепко обнял ее, чуть было не забыл обо всем на свете. Сама не ударилась. «Пустяки!» — прошептала она. Выпустил ее из объятий, хотя она совсем не была против. Вытер с ее лица пару слез и улыбнулся. «Мне на учебу пора», — сказала Соня с грустью в голосе. «Увидимся еще сегодня». «Увидимся», — ответил я. «Обязательно увидимся». Отвел Соню в поместье, налил ей воды. Она умылась, и на этом мы попрощались. Вышел из поместья, и вернулся к месту тренировок. Мне все еще предстояло разобраться в том, как заставить свой организм не отвергать синюю магию. Чувствовал себя нехорошо, и виной тому не взрыв, что долбанул по спине ударной волной, а синяя мана в нитях и сплетениях. Пока я ее не вычищу, она так и будет медленно отравлять. Нет. Скорее вредить организму, вызывать усталость боли, работу, головокружение и все в таком духе. Такое нездоровье могу долго терпеть, а главное позже запросто избавлюсь от всех последствий, и для этого хватит пары циклов очищения. Вытянул еще из одного синего камня энергию, поглотил ее, после чего она сразу распределилась по всему организму. Не очень равномерно, но что есть, то есть. Прогнал из головы лишние мысли, сконцентрировался, создал из синих потоков маны давление в нитях и сплетениях, подержал этот внутренний энергетический напор какое-то время, затем сделал выпад, замахнулся рукой, другую отвел назад. В итоге снова неудача. Синяя магия просто и совершенно бесструктурно вышла из руки. Заклинания создать не получилось. «Где осколок, когда он так нужен? Сколько раз он меня выручал, а сейчас непонятно, почему совершенно бездействует. И именно в этот момент я почувствовал зов». Некий сигнал, направленный прямо в самосознание. Интересно, это совпадение или я сам только что заставил осколок действовать? Неважно, главное сейчас на нем сконцентрироваться и принять, так сказать, подсказку. Сел в тень на садовые качели, закрыл глаза, погрузился в медитацию и уже через пару минут ощущал себя в медитативном пространстве. «Давненько же я сюда не наведывался, а зря мог упустить что-то важное или не уследить за балансом тела и духа». Почти сразу почувствовал сигнал, что шел от осколка. Картинки, а вернее их образы, начали вырисовываться перед глазами. «Интересно». Осколок когда-нибудь продвинется до того, что овладеет человеческим языком или так и будет пытаться донести все с помощью ощущений и образов. Взял кусок образа, соединил его с другим, словно пазл. Картинки продолжали появляться перед глазами, хватал их и соединял с другими. И действительно, может показаться, что я собирал пазл, но это была работа с образами, со своими глубокими ощущениями, ведь в прямом смысле слова именно изображение я никакого не видел. В конечном итоге все чувства и образы сложились в единое целое, и я наконец понял, что хотел сказать «Осколок». Он подсказывал мне обратиться к своему воинскому духу, да не просто к нему, а к его магической части. К стыду для себя я этого еще не только не делал, но и не знал как. Что же, все бывает впервые. Настроиться на образ воинского духа оказалось совсем просто, заодно увидел я образ своего тела. Он стал гораздо, если так можно сказать, мощнее. Получается, что тело развивается, а это радует. Воинский дух тоже крепчает, причем все быстрее. Теперь, когда проверил баланс, нужно сосредоточиться на магической сути воинского духа. Сколько бы и как ни пытался, толку ноль. Видел и ощущал лишь образ духа без каких-либо намеков на магию. И вдруг меня осенило, как гром среди ясного неба. Чтобы увидеть магическую составляющую духа, нужно направить ману в медитативное пространство. Сделать это оказалось непросто, но у меня получилось. Еще пару раз направил магию в нужную точку. Успех! Наконец-то увидел образ воинского духа с его магической сутью. Описать словами это сложно, ведь я больше «чувствовал», чем «видел». А если и «видел», то «видел» в кавычках. Вокруг образа воинского духа кружила нейтральная энергия, практически невидимая, как порывы ветра без пыли и листьев. Но она совсем не такая, как в нитях и сплетениях, а первородная, имею в виду, что ту нейтральную силу, которая оплетает дух – Нельзя использовать, ведь именно она сама и позволяет управлять нейтральной маной, магией. Так все это видел я, хотя мог что-то и не понимать до конца. Кроме нейтральной силы вокруг воинского духа вращалась фиолетовая энергия. Ее было гораздо меньше, чем нейтральной. Если нейтральная кружилась вокруг духа как торнадо, то есть неразрывными кольцами – то фиолетовая летала словно маленькая шустрая птичка. Предположу, что от количества магии вокруг воинского духа и зависит сила заклинаний соответствующего цвета, а если и не сила, то умение. Например, с нейтральной энергией я уже много чего умел, ее вокруг духа много, фиолетовая сила, так это только комета и большое округлое лезвие, Ничего больше, потому вокруг духа ее и меньше. Оранжевой и синей силы и вовсе не почувствовал, из чего сделал вывод, боевая магия этих цветов будет недоступна лишь тогда, когда их сила вспыхнет, начнет вращаться вокруг воинского духа. Получается, чтобы научиться атаковать синей магией, нужно связать с ней магическую суть воинского духа, Странно, но такое чувство, будто бы я знаю, как это сделать. Конечно, все предыдущие открытия и выводы сделал не совсем сам. В непроглядной тьме неизвестности меня вел осколок, расставлял ориентиры вдоль пути, подсвечивал что-то важное. Так и сейчас. Он шепчет мне, как можно привязать синюю силу к духу, только бы разобрать все слова. Какое-то время потребовалось концентрироваться, все осмыслять, обдумывать, в общем заниматься духовными практиками. Но в итоге я понял, нужно взять синюю ману из организма, проделать с ней некую трансмутацию и направить прямо к воинскому духу через медитативное пространство – Лишь через пару часов у меня получилось это сделать, и стоило оно больших усилий. Не припомню, чтобы мне хоть какая-нибудь магическая вещь давалась с таким трудом». Открыл глаза. Передо мной все тот же сад, место для тренировок. За несколько часов мало что могло измениться. Лишь пришел Константин и садовники с тачкой земли и лопатами. Они выравнивали землю в том месте, где мы с Соней взрывали самоцветы. Дэвис, вы в порядке? Константин удивленно смотрел на меня. Вы несколько часов сидели неподвижно. Я даже хотел вызвать скорую помощь. Подошел к вам поговорить, но вы меня прогнали. Странно, совсем этого не помню. Нагрубил Константину, пока медитировал. Совсем на меня не похоже. Без обид, Константин, я был очень занят. Ну что вы, я не в обиде. Он кивнул и вернулся к садовникам, чтобы посадить газон. Пару минут просто приходил в себя после долгой медитации, а когда пришел, то понял, что чувствую себя замечательно. В том смысле, что синяя мана в организме совсем о себе не напоминает. Она закончилась? Или же я смог связать ее первородное состояние с духом? Самое время проверить. Прямо не терпится. Взял самоцвет, впитал из него всю синюю энергию, сконцентрировался на ней, создал так называемое давление в нитях и узлах. Секунда концентрации, правильная стойка, выпад, взмахи руками — С кулака сорвалась синяя сфера, похожая на шаровую молнию, размером с яблоко. Она стремительно летела, пока не растворилась в воздухе. — Получилось! — воскликнул я от радости и даже не сразу понял, что сделал это вслух. — Браво, браво! — Константин похлопал мне. Немного порадовался, посмотрел за тем, как работает Константин, и за это время пришел в себя. Все еще не верилось, что у меня получилось подчинить синюю магию. Вдуматься только. Пару месяцев назад я и нейтральный толком ничего сделать не мог, а теперь освоил дальнобойные заклинания синей магии. «Вау!» Можно еще попрактиковаться на заднем дворе, но он для этого не очень подходит, имею в виду, что здесь просто не на чем проверить разрушительную силу синей магии, а мне это необходимо сделать, чтобы понимать, на что я теперь способен». Набрал своему водителю и сказал ждать у поместья. Сам сходил в душ, переоделся, освежился коктейлем из тех, что Константин предлагал гостям. Вышел из поместья и сразу сел в тачку. Хорошо, когда есть личный водитель и не нужно ждать никаких таксистов. Сказал Бобу отвезти меня в банк. Там меня встретили уже знакомые лица и очень быстро обслужили. Сложил деньги во внутренний карман. Почти три миллиона. Сел в машину и продиктовал Бобу адрес. В итоге мы приехали в обычную десятиэтажку, не элитный район, но и не гетто, где по улицам бродят гопники с тупыми наркоманами. В квартире меня встретила женщина, заплаканная вся в черном. На ее комоде стояла фотография мужчины с черной лентой внизу на углу. «Здравствуйте и примите соболезнования, сказал я. «Ваш муж служил в моем спецотряде». «Тебе сколько лет? Шестнадцать? Кто ты?» «Неважно. Позвольте войти». «Ну, проходи». Она открыла до конца дверь, хотя явно не была рада меня видеть. Сел за стол и сразу достал деньги. Посмотрел ей в глаза и сказал. «Если вам нужна будет помощь, то звоните по этому номеру». Взял в ручку со стола и написал на конверте номер Маркуса. «Я не только про деньги, но и про любую другую помощь». — Спасибо, конечно, наверное. Но что мне эти деньги? Мужа они не вернут. — Я, признаться честно, не знаю, что сказать. Видю себя только в том, что не уследил. — Не уследил? Да кто ты такой? — Неважно, — повторил я. Может, вы слышали о пацане, который убил старьевщика? — Слышала? Так это ты? — Она села за стол и посмотрела на стопку денег в конверте. «Здесь три миллиона», — объяснил я. «Чертовы бумажки не вернут жизнь, но и...» «Не мог я к вам не приехать». «По мне не видно», — она вытерла слезы. «Но я благодарна, правда благодарна. Что вы планируете делать? Продам квартиру и вместе с сыном поедем к моей маме». «Ясно», — протянул ей конверт. «Не теряйте связь, я помогу вам». «Угу», — молча кивнула она и попыталась улыбнуться, но вместо этого лишь заплакала сильнее. Напряжение в воздухе такое, что хочется выйти из квартиры, оказаться где-нибудь на природе, в лесу. Повисла немая пауза. Я уже не знал, что сказать, а женщина зависла и молча смотрела на конверт с деньгами. «Я, пожалуй, пойду». Попрощался с ней, если ее едва заметный кивок головой, можно принять за «до свидания» и ушел. Как же паршиво на душе! Вроде бы помог ей, но с другой стороны, какая нахрен помощь, когда ее муж уже не вернется домой? «Нет, больше я не поеду в семьи погибших бойцов, сделаю все, чтобы не допустить их смерть». Впрочем, прекрасно понимаю, что это невозможно, нужно будет поговорить с Маркусом, не исключено, что он займется всеми этими делами в будущем или найму специального человека, но сам этим заниматься больше точно не стану. Если я буду ценить каждого из своих бойцов больше, чем подобает, то во время боя только и буду сосредоточен на том, чтобы никто из них не погиб, а это... Ничего хорошего из этого не выйдет. Вернулся в машину и сказал отвезти меня на полигон. По пути выкинул все дурные мысли из головы и ментально подготовил себя к изнурительной тренировке. Мне придется выложиться на всю, если хочу превратить свою синюю магию в достаточно смертоносное оружие. Тем более, что именно ее буду использовать в бою против Игоря. Мы приехали к тренировочному полигону. Боб уже знал для чего. Он припарковал машину и был готов отправиться в комнату отдыха. «Можешь вздремнуть», — сказал я. «Тренировка обещает быть долгой». «Нет, Дэвис», — он хмыкнул. «На работе я не сплю. Как знаешь». Я пошел на склад, открыл ящик с синими самоцветами и нагрузил полный рюкзак. Не так и много их осталось, нужно будет пополнить запасы. Вышел на улицу из спортзала и направился к развалинам, кирпичным стенам с окнами и дверными проемами. Раньше их использовали для тренировок, но сейчас забросили. Именно на этих кирпичных стенах и буду отрабатывать синюю магию. Взял по синему самоцвету в руки, в секунду вытянул из них энергию. Сжал их и раскрошил на мелкую бесцветную крошку. Немного просто постоял, чтобы понять свои ощущения. В прошлый раз они меня не обманули. Синяя мана больше не наносит вреда организму. Он перестал ее отвергать, а потому и боевые заклинания начали получаться. А все благодаря связи воинского духа с синей первородной магией. «Интересно». А таким относительно несложным способом я смогу освоить все цвета магии. Пока мне это незачем, а позже в любом случае выясню. Придется выяснить. Перед тем, как запустить сферу, создал давление в магических артериях. Пока заклинание получается именно с ним, а значит и менять ничего не следует. Тем более Соня явно не сама придумала такую технику магии. Правильная стойка, рывок, взмах руками, небольшая сфера, мелькая белыми и синими вспышками, устремилась в кирпичную стену, врезалась в нее, белые искры полетели во все стороны, некоторые кирпичи потрескались и разрушились. Стена устояла, в месте попадания появилась едва заметная копоть. Как бы теперь оценить силу удара? Стена выстояла, значит, и не такой он мощный, чтобы убить оснащенного хорошей защитой бойца. Однако на ней появилась копоть, признак большой температуры или само заклинание выделило энергию. Физический урон явно слабый, насчет магического не уверен. Поглощаю энергию еще из двух самоцветов. Снова создаю давление, дольше концентрирую синюю ману и выстраиваю нужную структуру. Замахиваюсь, толкаюсь ногой, бью. С руки слетает сфера побольше, ярче, и воздух рассекает быстрее. Врезается в кирпичную стену, гремит взрыв, осколки кирпича разлетаются во все стороны, в воздух поднимается пыль. В месте попадания остается гораздо больше черной копоти. Вот, прекрасно! С таким ударом уже не стыдно против вооруженных мужиков выходить. Что насчет мутанта Игоря, не уверен, что ему это нанесет достаточный урон. Хотя... Он ведь весь состоит из оранжевой энергии, а значит и синяя будет для него гораздо смертоноснее, чем нейтральная. Следующее, что пробую, это очередь из маленьких сгустков. Это заклинание впервые увидел в исполнении Виктора. Оно мне сразу понравилось. Если его немного доработать, то это будет эдакий магический выстрел из дробовика». Да, урон не самый большой, зато равномерно распределяется по всей площади. Гипотетически, с этим заклинанием можно врываться в толпу плохо защищенных врагов. Подготовился за пару секунд и ударил. С рук сорвались десятки маленьких синих капель и полетели в стену. Каждая практически не нанесла физического урона, зато схлопывалось на стене характерной белой вспышкой, оставляя черное пятно. «Совсем не то, что я хотел, но тоже неплохое заклинание. Назову его «Дождь». Попробовал собрать чуть другую структуру, и получилось то, что делал Виктор. Сгустки образовывались после каждого взмаха, причем направлять ману отдельно в каждый из них не приходилось. Наоборот... Выпускал синюю энергию из руки, будто бы каждым взмахом зачерпывал ее и превращал в разрушительный сгусток. Очередь сгустков. Отличное заклинание. Что-то среднее между сферой и дождем, как по урону, так и по площади поражения. Хотя все же ближе к дождю. Три магические атаки освоил, но их еще развивать и развивать. Попробую еще пару и уже перейду из ознакомительной тренировки в настоящую. Больше всего меня интересовало магическое оружие, которым сражались многие синие маги и даже Брюс с его фирменными зелеными кислотными когтями. Я кое-что мог магическими заклинаниями, но точно не придать им физическую форму и сражаться ею. То фиолетовое округлое лезвие мой максимум» и то его нельзя назвать физической формой, скорее улучшением кометы. Потратил много энергии и времени, но так и не смог создать магическую структуру, которая действительно держала бы физическую форму. Какие-то секундные клинки получались вроде бы, но их нельзя было взять в руки и сражаться. Поэтому магическое оружие пока отложу на потом. Еще мне хотелось создать магический щит из синей магии. С моими отдачей и защитной оболочкой он не сравнится, тем более с отдачей его сравнивать не совсем корректно. Однако синий щит мне интересен тем, что его можно создать, зафиксировать и использовать направленно, то есть не обволакивать им все тело, как оболочки из нейтральной магии, а держать в руках и прикрывать только то, что нужно. Снова неудача, ровно такая же, как и с оружием. И неудивительно, что синий щит, что меч, примерно одно и то же по структуре. Поэтому, когда научусь ее надолго фиксировать, то сразу освою два новых заклинания. Собственно, сам магический меч и щит. А теперь самое время вернуться к сфере густком и дождем. Буду их отрабатывать, пока не пойму, что продолжать не осталось сил. Или же пока не закончатся самоцветы. Ведь, как и в случае с нейтральной энергией, синюю генерировать в своем теле я не умею. Вот зараза! А значит ли это, что полученную отдачи или другим способом энергию нельзя будет превратить в синюю? Очевидно, нельзя. С какой стати нейтральная должна стать синей? Первую из второй еще можно выделить, но точно не превратить нейтральную в цветную. Получается, что для сражения синей магии мне нужно будет иметь много самоцвета в запасе. Неприятно, но и не смертельно. Прорвусь. Натренировался до такой усталости, что запас сил ушел в отрицательные значения. «Вымотался жутко. С меня сошло семь потов. Думал прекратить тренировку, но синие самоцветы еще оставались, а потому продолжал. Второе дыхание не открылось, зато с удовольствием ощущался прогресс. Видел и чувствовал, что синие магические удары стали гораздо разрушительнее, чем в самом начале. Сфера, она стала больше, летала быстрее и дальше». Теперь я ее запросто мог сбить худого человека с ног. Уже не говорю про магический урон, который и бронежилет, быть может, прошьет. Сгустки. Научился запускать их в обе руки. Очень быстро, по большой площади и главное, они стали наносить заметно больше урона. Достаточно для дальнобойной рассеянной атаки. Но они точно не мощнее привычных мне энергоударов. К слову, с помощью синей магии я так и не смог нанести хоть один энергоудар. Наверное, разного цвета магия и заточена на отличающиеся заклинания. Дождь. Его я тоже хорошо отработал во время тренировок. Если окажусь посреди толпы слабозащищенных врагов, то обязательно его использую. «В синей магии добился некоторого прогресса. Я бы даже сказал, что до одного дня вполне себе приличного, однако останавливаться на достигнутом нельзя. Пока у меня есть время до нападения на лабораторию, его нужно использовать по максимуму. На сегодня с меня хватит». После тренировки я сконцентрировался на магических артериях и заметил, что они неплохо так забились отложениями синей маны. Не беда, уже давно научился бороться с этой проблемой. Немного магии запустил процесс, и он начал подпитывать сам себя, и буду это делать до тех пор, пока последние отложения не растворятся. Вечером мы все собрались в поместье Волгиных. Владислав привез стариков. Дед Виктора и Сони вечно путал меня со своим внуком, и его совершенно не смущало, что я на него ничуть не похож. Его жена, мать Владислава, пыталась переключить внимание с меня на что-то другое, и у нее получалось. Будь старик Волгинов в здравом уме, может, он и был бы главой рода». А так он просто старик, хоть и относятся к нему в семье с большой любовью и уважением. Когда все разошлись по своим комнатам, наша четверка снова собралась за большим столом. Нет, это не был общий сбор, его бы официально объявили, мы сели, чтобы поужинать и обсудить, как у кого продвигаются дела». «Подготовка идет», — сказал Владислав, — «жители готовят к эвакуации. Не факт, что придется, но мало ли. Проверяют убежища и пополняют в них запасы. Некоторые дороги готовят к перекрытию, опять же, не сейчас, а экстренно, если дам команду. По городу работают дозорные, охрану закрытой территории усилил, на блокпостах контроль жестче». Связался с родственным родом, его глава пообещал, что приедет и мы все обсудим. «А как у вас успехи, Виктор?» «Мы с капитаном купили двадцать комплектов снаряжения вместе с оружием. То есть у нас двадцать новых и готовых воевать бойцов. Еще двадцати семи мы обновили снаряжение». «Маловато что-то», — Владислав задумался и перехватил костыль. «Для первого дня неплохо». Из резервов на службу вышли тридцать два человека. Так мало? Владислав смотрел на Юрия удивленно. А почему снарядили только двадцать из них? Слава, тридцать два – это только те, кто уже служит. Завтра выйдут еще около пятнадцати, а я продолжу работу и соберу еще больше. А почему для них не подготовили снаряжение, спросил у Виктора. Моя вина, ответил он. Мы просто не успели, слишком мало времени. Ясно. Надеюсь, что завтра вы постараетесь лучше, сказал Владислав строгим тоном главы рода. Дэвис, у тебя как с магией? Не поверите, я откровенно гордился собой, освоил синюю магию целых три заклинания. Хм. Владислав ухмыльнулся. Не то чтобы я в тебе сомневался, но это очень хороший результат. Прилично, я бы сказал. Их мощь и смертоносность буду еще развивать. Хорошо, Владислав посмотрел на нас. Можем заканчивать. Сегодня лучше лечь пораньше, завтра столько всего нужно успеть. «Вставай! Просыпайся!» — голос Виктора. «Какого черта?» Открываю глаза и вижу его. Он сам только что проснулся. «Из норы скоро полезут кроты!» «И?» Сонный я не очень понимал, зачем мне об этом знать. «Тети Зины и... Брюса нет! Юрий еще не выздоровел!» «Проклятие!» Выругался я и вскочил с постели. Виктор в этот момент уже выбегал из комнаты. «Ждем внизу! Бегу!» Конец второй книги читал Александр Чайцин октябрь 2023 года.